Сегодня днем Страйк был записан на прием к врачу в центре ампутации при госпитале имени королевы Марии, и Робин могла уже уйти к моменту его возвращения из Роу-Хэмптона. На выходные Мэтью собирался отвезти ее в Йоркшир. Прихрамывая, Страйк пробирался через бесконечный хаос дорожных работ и раздумывал, увидит ли еще свою временную секретаршу. Но сам в этом сомневался. Не так давно временный характер их совместной работы был единственной причиной, примерявшей его с присутствием Робин. Но теперь Страйк был уверен, что будет скучать. Как-никак именно Робин отвезла его на такси в больницу, замотав ему кровоточащую руку своим пальто. Повышенный интерес общественности к аресту Бристу совсем не повредил бизнесу Страйка. Ему и в самом деле вскоре мог понадобиться секретарь-референт. Превозмогая боль в ноге, Страйк взбирался по лестнице и слышал голос Робин, который разговаривал по телефону. «К сожалению, только во вторник, потому что в понедельник мистер Страйк весь день будет занят. Да, совершенно верно. Тогда я записываю вас на одиннадцать. Да, спасибо. До свидания». Когда Страйк вошел, Робин развернулась на вращающемся стуле. «Как держался Джонс? спросила она. «Вполне прилично», — ответил Страйк, опускаясь на хлипкий диван. «Эта ситуация его выматывает. Но пусть терпит. Иначе Бристоу прикарманил бы 10 миллионов». «Звонили трое потенциальных клиентов», — доложила Робин. «Но насчет последнего есть некоторые сомнения. Вполне возможно, это очередной журналист. Он явно стремился поговорить о тебе, а не о своих делах». Подобных звонков уже было немало. Пресса с жадностью ухватилась за эту историю, в которой имелось много разных аспектов, лакомых для журналистов. Из страйка сделали главного героя. С газетных полос смотрели его портреты десятилетней давности, еще армейских времен. И это его грело. Однако журналисты также вытащили на свет фотографии рок-идола, его жены и супергруппи. Во многих материалах полицию критиковали за халатность. Карвера сфотографировали в тот момент, когда он бежал по улице в распахнутой куртке с пятнами пота на рубашке. Зато Куордлу, красавчику Уордлу, который помог Страйку вывести Бристоу на чистую воду, проявлялись несхождения, Особенно девушки-журналистки. Однако больше всего средства массовой информации смаковали убийство Лулы Лендри. Каждая версия этой истории пестрела фотографиями безупречного лица, и стройного, грациозного тела, погибшей топ-модели. Робин продолжал говорить, но Страйк не слушал. Его внимание переключилось на пульсацию в руке и ноге. «Запись всех файлов и твой ежедневник. Тебе понадобится секретарь. Невозможно самому заниматься всем сразу». «Угу», — согласился он, с трудом поднимаясь с дивана. Он хотел сделать это позже, дождавшись ее ухода, Но сейчас у него был повод встать. «Послушай, Робин, я толком не поблагодарил тебя». «Нет, почему же?» — торопливо ответила она. «Ты сделал это в такси, по дороге, в больницу. Да и вообще в этом нет необходимости. Мне самой было интересно. Честное слово, мне понравилось». Страйк, прихрамывая, прошел свой кабинет и не услышал, как дрогнул ее голос. Подарок, упакованный кое-как, был спрятан на дне рюкзака. Вот, сказал он. Это тебе. В одиночку я бы не справился. Ох! сдавленно произнесла Робин Страйк был тронут и немного встревожен при виде ее слез. Ну, зачем? Дома посмотришь, сказал Страйк, но было поздно. Упаковка буквально рассыпалась у нее в руках. На стол выскользнуло что-то ярко-зеленое. Робин выдохнула. Ты! «О, Боже! Корморан!» В руках у Робин было то самое платье, которое она примеряла в ваште и потом не могла забыть. Раскрасневшись, она сияющими глазами смотрела на Страйка поверх платья. «Ты не можешь позволить себе такую покупку!» «Могу», — сказал Страйк, прислонившись к перегородке. По крайней мере, так было удобнее, чем сидеть на диване. «Бизнес идет в гору!» «Ты проявил себя потрясающим. Новому работодателю повезло заполучить такой кадр». Робин яростно терла глаза рукавами блузы. У нее вырывались схлипы и невнятные слова. Она вслепую дотянулась до бумажных салфеток, купленных ею на деньги из офисной жестянки. Больше в расчете на таких клиентов, как миссис Хук. Высморкалась, промокнула глаза и сказала, забыв о платье, свисавшем с ее колен. «Не хочу уходить!» «Я не смогу платить тебя, Робин», — спокойно проговорил Страйк. Он уже думал об этом. Минувшей ночью, ворочаясь на раскладушке, Страйк мысленно производил расчеты, чтобы найти такое решение, которое не было бы оскорбительным по сравнению с зарплатой, предлагаемой медиаконсалтингом. Такой возможности не нашлось. Оттягивать платежи по самому крупному займу он больше не мог, — Арендная плата со дня на день грозила взлететь. А самое главное, нужно было срочно подыскать жилье. Ближайшие планы, конечно, обнадеживали, но долгосрочные перспективы оставались туманными.